Ничего не поделаешь, Максимилиан. Садясь в машину, посидел я. И здесь нам фокус не удался. Надо искать новые пути. Если ты их видишь, то тебе и свет зелёный. У меня перед глазами полный мрак. Попробуем его развить, зайдём с другой стороны. Что мы знаем о Кураслепове? Николай Михайлович Кураслепов был взят при попытке физического устранения коммерсанта Геннадия Владимировича Коляренского 30 февраля этого года. не успел, значит, грохнуть буржуя. А цепочка получается довольно-таки любопытная и последовательная. Середина января в парке состоится встреча Владимира Валентиновича Соколовского с неким наёмником, который представляется Михаилом Иваノвым. Валентин Владимирович просит его о небольшой любезности начистить морду своему предшественнику, Виктору Игнатьевичу Бурову. Ввиду несоответствия оплаты и объёма заказа, он не соглашается. И сделка расстраивается. 13 февраля при попытке убийства бизнесмена и кровососа Генна Каляремского задерживается исполнитель, киллер Николай Михайлович Кураслепов. 24 февраля начинается на первый взгляд непонятная мышиная возня. У Бурова пропадают часы и записная книжка, а у старшего сержанта Гриценко служебное удостоверение. Что это? Простое совпадение? или целенаправленная подготовка к предстоящему шантажу. Скорее всего, второе. Десятое марта. В дом Кини Соколовской под личиной сотрудников милиции приходят два шантажиста и начинают вымогать деньги. При этом они демонстрируют личные вещи, якобы убитого Бурова, а также фотографию обезглавленного тела и магнитофонную запись двухмесячной давности. Там, где заказчик Соколовской... ведет переговоры с киллером Ивановым. Здесь следует особое внимание обратить на то, что во время этого спектакля шантажисты упоминают имя Николая Михайловича Курослепого и пояснили, что он и есть тот самый Олег Михайлович Иванов, а в данное время он находится за решеткой. Что последовало потом, нам более или менее известно. Появляются несколько вопросов, и если мы на них ответим, то существенно облегчим свою задачу. Скажи мне, Ухов, как шантажисты могли знать о существовании Иванова? На каком основании они отождествляют его с задержанным Кураслеповым? Скорее всего, одна шайка лейка, выдвинул смилую гипотезу Макс. С кем? Шантажисты с Ивановым или шантажисты с Кураслеповым? Разве это не одно и то же лицо? Предположим, что да. Тогда ответь, зачем Кураслепов Иванов связался с такой мелкой шушерой? «Если он за один заказ снимает по пять или десять тысяч баксов, то какой ему был резон пачкаться из-за четырех тысяч на всю кодлу? И вообще, насколько мне известно, любой уважающий себя киллер всегда действует в одиночку. Нет, Ухов, ты уж меня извини, но Курослепов и шантажисты никак друг с другом не связаны. Они пасли свои стада раздельно. Однако какую-то информацию о делах Иванова-Курослепова они все-таки имели». Иначе их осведомлённость я никак объяснить не могу. А вот откуда у них такая прекрасная осведомлённость? Нам с тобой и предстоит выяснить. Что скажешь, мой друг благословенный? Красиво говоришь, Иваныч. А вот как это выяснить? Начнём копать от корня? Где и кем был задержан Курослепов? В Бобровском районе, в 100 км отсюда. Далековато. Не могли бы где-нибудь поближе? Не могли. Где на Коляринский, не любит стрельбы и городской суеты. Диана Калеринский любит тишину и уединение. И свой теремок, построенный подальше от всех прелестей цивилизованной жизни, свил себе гнёздышко в три этажа, куда и залез злой наёмник кураедов, чтобы не только лишить его жизни, но и прихватить кое-какие деньжата, равно как и прочие буржуйские ценности. Вот как? А я об этом ничего не знал. Я тоже слышал только край муха. Обо всём этом может рассказать начальник районной милиции, подполковник Мишин. Операцию по задержанию проводили его мужики. Ну что же, завтра к нему и нагрянем. Зачем же откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» Загадочно усмехнувшись, Макс выжидательно уставился на меня. «Решай, Иваныч!» «Уж не собираешься ли ты в двадцать три часа ехать в Бобровск?» «Ха почему бы и нет! За час мы с тобой туда доберемся! И прямиком к Мишину домой! В полночь вытащим его из постели!» В знак признательности он поставит бутылку водки, накормит нас прекрасным ужином и расскажет все то, что нам нужно. Потом до утра мы у него перекантуемся, а с первыми лучами отправимся домой. Я давно замечал, что с головой у тебя не все в порядке, но сказать тебе про это как-то не решался, а напрасно. Ты хоть думаешь, что болтаешь? В лучшем случае твой Мишин просто спустит нас с этажа, а в худшем вызовет психбригаду». Впрочем, лично тебе их помощь просто необходима. Но ты же не оставишь меня одного? Поворачивая на выезд из города, ухмыльнулся он. В одной камере, будь то психушка или вытрезвитель, сидеть веселее. Ладно тебе, Иванович, жалеючи меня от Абавилона. Не расстраивайся, всё будет нормально. Дело в том, что Толик Мишин в Афгане был моим командиром. Год назад я затащил его к себе домой, и мы сутки не просыхали. Теперь с ответным визитом Он ждёт меня к себе в гости, а я всё не соберусь. Сегодня появился отличный случай. Одним разом и дело сделайте, долг выполнить. Теперь понял. Теперь понял, мрачно ответил я. Понял, что выкидывать нас будет не сам подполковник, а его подполковник иха. А это ещё позорней. Год назад он ещё не был женат, с некоторым сомнением сообщил Макс. Но мы с приличной скоростью уже неслись навстречу его грандиозного проекта. В ноль часов пятнадцать минут в окнах начальника еще горел свет, и это обстоятельство придавало нам некоторую уверенность. На правах однополчанина широко и смело Ухов заторобанил в железные ворота внушительного дома и почти сразу на треснутый мужской голос из динамика пообещал. — Сейчас выйду и оторву вам уши! — Выходи, подлый трос! Душманы пришли! — радостно заорал Макс. — Должок за тобой по Афгану! Мы отрежем тебе не только уши, но и то, что пониже. Максимка, ты что ли? Выскакивая на крыльцо, загоготал полуголый начальник. Совсем рихнулся. Ты бы ещё часа через 2 приехал. Заходите, мужики. Увидев меня, он несколько поубавил свой восторг. Проходите в дом, только потише, чтобы баба моя не проснулась. Только что спать легла. Всё ждала, когда я с работы приду. И когда это ты женился? устраиваясь на комфортабельной кухне, спросил ухов: "Вроде не собирался, мы хоть цветочков привезли, будем её знакомиться будем?" "Эге, ага, разбежался!" накрывая на стол, вон нецензурно показал кулак. "Она как только твою рожу увидит, так неделю заснуть не сможет. Это очарование!" "Нет, а тужеса. Хватит болтать на эту тему. Лучше представь своего товарища. Константин Иванович Гончаров", привстав с места Пошёл я руку подполковника. "Очень приятно", зевнул хозяин. "Анатолий Юрьевич Мишин. Э, в самом деле, Максим. Почему так поздно?" разливая по стаканам водку, спросил он. "Хоть бы позвонил. Валюха бы подсветилась и всё сделала по высшему классу. А ты сидим на кухне словно сычи. Ни женщин, ни музыки. А нам так больше нравится", проглотив водку, причмокнул Улухов. "Всё нормально, всё путём. Не суетись, командир. Мы ведь к тебе по делу". Если б знал, то не впустил бы вас в дом. Что случилось? Месяц назад, а точнее 13 февраля, твои орлы повязали Николая Михайловича Курослепова. Было такое? Было. А в чем вопрос? Косвенно, одним боком, он имеет отношение к делу, которым мы с Иванычем сейчас занимаемся. Расскажи, как его брали и кто принимал непосредственное участие. Кажется, он киллер и имел намерение прервать бесценную жизнь Коляринского. Полная билиберда, засмеявшись, воскликнул Анатолий. И чем только не обрастут слухи, когда дойдут от Рязани до Казани. Кураслепов такой же киллер, как я учительница танцев. Он мелкий аферист и жулик. Шиплет по мелкому. А киллер может лишь представиться, чтобы пустить пыль в глаза или выудить какую-то копеечку. Его главная специальность это мелкая афера, хотя не брезгует и квартирными грабежами, за что и влип Не понимаю, что его подвинуло на Собняк Коляринского. Обычно он довольствуется квартирками рядовых граждан. Где и взять-то толком нечего? А тут Собняк. Конечно, на этот счёт есть кое-какие соображения, но к самому Кураслепову они не имеют никакого отношения. О чего же раздули как заказное убийство? Это вопрос опять-таки на ту же самую тему, на тему Коляринском. Но это долгий разговор, и Кураслепов Колян здесь не играет никакой роли. Как вы его брали и кто в этой операции принимал участие? Да какая там к чёртовой матери операция? Не забывая про стаканы, протяжно вымотерился хозяин. Не было никакой операции. В дежурную часть позвонил сам Каляремский и страшным голосом сообщил, что он заказан. В его дом уже пробрался киллер. Дежурный направил туда две патрульные машины, и через 20 минут они доставили в отделение этого самого киллера. Он и на нормального грабителя-то не тянул. Пьяный в сиську, он глядел на нас тупыми глазами и совсем соглашался. При задержании у него изъяли сотню долларов, которые он якобы выкрал из ящика письменного стола в кабинете Коляринского. Он от этого даже не отказывался. Кроме этих ста долларов, Коляринский понес убыток в две бутылки коньяка, которые все в том же кабинете на радостях вылакал курослепов. В общем, получается полная чушь. Ранее он не судим а за свои пьяные игрушки. Он может отделаться лёгким испугом или получить пару лет условно. Залез в дом и за это получил условно, хмыкнул Лухар. В том-то и дело, что никуда он не залезал, пока охранник открыв забрал и считал на улице ворон. Он спокойно вошёл в дом и без всяких преград поднялся на второй этаж, где и попал в кабинет Каляремского. На следующий день Он подробно рассказал нам весь маршрут своих перемещений по дому Каляринского, и вообще он обо всём докладывал с большой охотой. Но только в одном вопросе он проявлял удивительную стойкость. Он категорически не хочет признаваться в своём сговоре с Каляринским. Меня это тревожит, но к вашему делу отношения не имеет. Коль я ошибаюсь, то скажите, я буду только рад, если в этом деле появятся новые детали. А в вашем лице я обрету верных помощников. А вам я смогу помочь лишь после того, как вы посвятите меня в суть вашей проблемы. А то у нас с вами получается та сказочка. Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Не понимаю, чего вы стесняетесь, как девочки. А если это государственная тайна, то извините. Сейчас мы хлопнем по стаканчику, и я уложу вас спать. Мне через пять часов на работу. Зачем же зря время терять? Переглянувшись со мной и получив принципиальное согласие, Гучев в нескольких словах обрисовал ситуацию со всеми известными нам именами и прозвищами. И ещё во время рассказа пальцы Мишина забарабанили нервную дробь, и я понял, что у нас появилась некоторая надежда. Всё ясно! Так и не дав договорить, жестом остановил его полковник. Можете себя не утруждать. Об этом я уже читал в сводках. Как я понимаю, вы действовали методом тыка? И кажется, он в очередной раз себя оправдал. Но всё же, прежде чем как перед на буфет, мы кое-что перепроверим. Подъём. Поехали заглянем в один ветхий домик. По узкими кривыми улочкам в Обровске мы петляли минут 20, пока не подъехали к одноэтажному кирпичному строению, которое только сильно задиженной оценкой можно было назвать ветхим домиком. Макс, пойдёшь со мной? А вы, Константин Иванович, Сидите на месте и спокойно ждите. Если через 10 минут мы не вернёмся или возникнет какая-то экстремальная ситуация, то поезжайте в отделение за подмогой. Всё понятно. Недовольно пробурчав, я посмотрел на часы и великодушно их отпустил. Вернулись они ровно через 10 минут, когда я уже всерьёз подумывал с стремительной и внезапной атакой идти к ним на выручку. Кажется, верный дорого идём, товарищи. Садись за руль. Блиснул золотым зубом подполковник. Танька, баба его, уже 3 дня орем вмя ревёт. Чья баба и почему она орем вмя ревёт? Ничего не понимаю, естественно спросил я. Танька, это четвёртая жена Андрея Степаровича Клименко. Досадуя на мою непонятливость, раздражённо ответил Мишин. Год назад, как только отмотал свой мокрый семерик, он женился на ней по четвёртой хотке. 11 марта рано утром лоншилась домой. И с тех пор не появлялся, хотя перед отходом он обещал вернуться к вечеру и заметьте, вернуться с деньгами. Как видите, прошло уже четверо суток, но ни денег, ни его самого нет. Это позволяет лишь не раз убедиться в том, что мы на верном пути. Ему и прапор Рухов стреляет совсем неплохо. Да, Максимка, ты этого кабанчика или завалил насмерть, или он сейчас где-нибудь в кустах зализывает свою задницу? Скорее всего, первое. Предположи, Лукав, самое худшее. Куда теперь дением? Кто такой Дармедов? Мы точно не знаем, хотя не трудно догадаться, что это Дорофеев. Но это только предположение. Тогда как племянник Игоря Клименко существует реально, и он к великому моему стыду является сотрудником милиции, сержантом патрульно-постовой службы. Сейчас он либо дома, либо в очередном налёте. В отличие от своего дядюшки Игорь Михайлович Бачков проживал в действительно ветхом домике на окраине Бобровска. Кроме единственного сыночка, его матушка приютила под этой ненадежной крышей невестку с двухлетней дочкой от первого брака. Все эти ценные сведения мы почерпнули из уст подполковника, когда тот матерился и поспешал на свидание со своим подчиненным. Вы вооружены, выходя из машины, посхватился начальник. Я вооружён. успокоил его ухов, а у Иваныча язык пострашней автомата будет своими прибаутками. Ты можешь сыпать в раю, а здесь расклад другой получается, Константин Иванович. Извините, я вас не знаю, и потому могу предложить только газ. На безрыбье, засунув пистолет за пояс, проворчал я. Что делать-то надо? Да ничего особенного. Меня страховать и ещё контролировать правый трек с дома. Максим, ты держи левую и заднюю стенку дома. собак у него нет, а значит за свои задницы можете не волноваться. С Богом, мужики!»